Глава десятая Брат Колумбанус вошел в темную часовенку, деревянные стены которой источали густой аромат столетий, и прикрыл за собой дверь, но запирать не стал. Свечи в тот вечер зажжены не были, и на алтаре горела лишь маленькая масляная лампадка с плавающим фитилем. Ровный, неколеблющийся огонек слегка рассеивал мрак вблизи алтаря. Чуть поодаль царила непроглядная тьма. Рака с мощами святой Уинифред стояла на козлах перед алтарем. Ее смутные очертания проступали из темноты. То и дело на инкрустированной серебром поверхности вспыхивали искорки отраженного света часовне имелся и второй выход, дверь с крохотной ризницы выходила на маленькое крылечко. Однако даже слабое дуновение ветерка не тревожило неподвижного язычка пламени. Никто и ничто, ни божия тварь, ни бесплотный дух не нарушали тишины и покоя. Брат Колумбанус быстро, как будто походя, склонился перед алтарем. Все равно видеть его здесь никто не мог. Он пришел один, и ни в лесу, ни на кладбище не встретил ни души. Молодой монах отставил в сторону один из аналоев, а другой установил посередине часовни, напротив раки. Вдали от людских глаз клумбан действовал практичнее и сдержаннее, чем когда был на виду. Однако он не собирался отступать от ритуала. Раз уж положено простоять всю ночь на коленях, так тому и быть». Но не стоит при этом чрезмерно усердствовать. Благочестивый пыл будет куда уместнее утром на церемонии вынесения мощей святой Уинифред, которым предстоял долгий путь в Шрусбери. Молитвенная скамеечка показалась Колумбанусу жестковатой, и он подоткнул под колени складки подола рясы. Устроившись поудобнее, монах сложил на аналое руки в широких рукавах рясы и опустил на них голову. От утонувших во мраке бревенчатых стен тянуло теплом. Теперь, когда Колумбанус не видел ни слабого язычка пламени, ни отблесков света на поверхности раки, на него одна за другой стали накатываться убаюкивающие волны желанной дремоты, пока одна из них не захлестнула его с головой. Монах уснул. Забывшись, он не ощущал течение времени, однако прошло уже более трех часов, и близилась полночь, когда Колумбануса посетил странный сон, навязчивый и тревожный. Женский голос взывал к нему, негромко, но явственно. «Колумбанус! Колумбанус! Колумбанус!» Снова и снова, с безжалостным и неистощимым терпением. И даже во сне монах почувствовал, что этот голос готов призывать его вечно, ибо имеет в запасе вечность, тогда как в его распоряжении остался всего лишь миг, чтобы пробудиться и избавиться от этого гнетущего зова. Он встрепенулся и напряженно замер, настороженно прислушиваясь и растерянно всматриваясь во тьму. На первый взгляд все вокруг него было таким же, как и прежде конус света, обступивший его полумрак и темнеющее перед алтарем рака. Только вот темнота еще больше скрадывала ее очертания. Фитиль продолжал гореть ровно, но теперь рака заслоняла огонек больше, чем наполовину. Колумбанус подумал было, что забыл проверить масло в лампаде, но тут же вспомнил, что когда уходил из часовни после похорон Крисарта всего несколько часов назад, Она была полна. Казалось, что, пробудившись, он не сразу обрел способность слышать, ибо только сейчас до него дошло, что, преследовавший его кошмар, перешел из сна в явь. У Колумбануса мороз пробежал по коже. Нет, ему не померещилось. Тот же голос, очень спокойный, очень тихий, не громче шепота, но отчетливый одновременно и близкий, и бесконечно далекий, настойчиво повторял «Колумбанус! Колумбанус! Колумбанус, что ты наделал?» Не веря своим ушам, монах в смятении воззрился на раку, окруженную ореолом призрачного света. Голос исходил оттуда. «Колумбанус!» «Колумбанус, неверный слуга мой, приступающий мою волю и убивающий моих защитников, что скажешь ты в свое оправдание мне, Уинифред? Или ты думаешь, что сможешь и меня обмануть, как обманываешь своего приора и братьев?» Леденящие кровь слова доносились со стороны темной апсиды алтаря, странным эхом отражаясь от утонувших во мраке стен часовни. Голос звучал размеренно и бесстрастно. Ты, возгласивший себя моим почитателем, вознамерился провести меня подобно гнусному кредоку, и ты надеешься избегнуть его участи? Никогда не желала я покидать место своего упокоения в Гвиттерине. Кто мог сказать тебе иное, если не твое дьявольское тщеславие? Я возложила руку на доброго человека и повелела ему быть моим поборником, и вот сегодня он был погребен здесь, он, принявший мученическую смерть за меня. Но небеса видят все, и тебе не укрыть свой грех». «Почему?» — вопросил голос, исполненный холодного, грозного спокойствия. «Ты убил слугу моего, Крисарта!» Колумбанус попытался подняться с колен, но, казалось, они были прибиты гвоздями к молитвенной скамеечке. Он попытался что-то сказать, но язык не повиновался ему, и у него вырвался лишь невнятный хрип. Страх лишил его дара речи. «Ее не могло быть здесь!» Здесь никого не было. Но святые являются где пожелают, и кому пожелают, и гнев их ужасен. Колумбанус вцепился в аналой, но онемевшие холодные пальцы ничего не чувствовали. В горле пересохло, и он не мог выдавить ни слова. У тебя осталась только одна надежда — покаяние. Колумбанус, убийца, говори. «Сознавайся!» «Нет!» — торопливо вскричал потрясенный Колумбанус. «Нет, я его и пальцем не тронул, святая дева! Весь тот день я провел в твоей часовне. Как же я мог причинить ему зло? Воистину, я грешен перед тобой. Я нарушил свой долг. Я уснул. Я признаю это. Но только это. В гибели Крисарта я не повинен». Низкий лжец выдохнул голос, в котором послышались нотки гнева. «Спал не ты. Кто принес вино? Кто подмешал в это вино зелье и вынудил тем согрешить невиновного? Спал не ты, а Жером. Ты же прокрался в лес, подстерег там кресарта и сразил его. «Нет! Нет! Клянусь тебе, нет!» Дрожащий, покрывшийся холодным потом, Колумбанус попытался опереться на аналой. Он хотел подняться с колена бежать, но силы изменили ему. Да и можно ли убежать от той, что пребывает повсюду и видит все? Ибо ни один смертный не мог знать того, что было ведомо ей. «Нет, все было не так. Это ошибка». Я спал здесь, когда за нами пришел посыльный отцахью. Хью. Жером разбудил меня. Посыльный может поручиться. Посыльный не переступал порога часовни. Брат Жером, которого ты опоил, уже пробудился и вышел ему навстречу. А ты? Ты притворился и солгал, как притворяешься и лжешь сейчас. Кто принес маковый отвар? Кто, как не ты, знал о его действии? Ты прикинулся, будто спал и лгал. Лгал даже во время своего покаяния. А Жером, слабый духом и испорченный, подобно тебе самому, поддался на искушение и обрадовался тому, что ты не обвинил его в небрежении. Несчастный не догадывался, что тем самым ты наводишь на него подозрение в худшем, в своем гнусном преступлении, подлом убийстве. Он не знал, что ты лжешь и не мог обвинить тебя в этом. Но мне все известно. И я тебя обвиняю. И если ты посмеешь еще хоть раз осквернить мой слух ложью, тебя постигнет такое возмездие, какое стало уделом нечестивого кредока. «Нет!» — вскричал Колумбанус и закрыл лицо руками, будто ослепленные молнией. «Нет, пощади меня! Я не лгу!» Благословенное дело. Я верно служил тебе. Я всего лишь желал исполнить твою волю. Мне ничего не известно об убийстве. Я не причинял зла Крисарту. Я не давал никакого зелья Жирому. Жалкий глупец, возвысился голос. Неужто ты думаешь, что сможешь обмануть меня? Тогда скажи, что это? Что-то промелькнуло в воздухе серебристой вспышкой и, упав на пол перед аналоем, со звоном разлетелось в дребезги, осыпав колени Колумбануса крохотными осколками стекла и окропив его рясу множеством мелких и липких капель. В тот же миг огонек лампады потух, и в часовне воцарился непроглядный мрак. Трясущийся от страха Колумбанус повалился на четвереньки и пополз по земляному полу. Острые осколки впивались ему в ладони и ранили до крови. Всхлипнув, он поднес руку к лицу и в нос ему ударил дурманищий запах макового отвара. Колумбанус понял, что пол усыпан осколками сосуда с успокоительным снадобьем. Того самого, что был запрятан в его суме, оставшийся в доме Кэдвалана. Прошло около минуты, и глаза его стали привыкать к темноте. За ракой и алтарем находилось узенькое окошко, за которым чернело безлунное, усеянное звездами небо. Их слабый мерцающий свет проникал в часовню. Из мрака вновь выступили смутные очертания предметов, и страх с новой силой обуял Колумбануса. Между ним и ракой Маячила неподвижная тень. Напряженно вглядываясь, Колумбанус увидел, что это фигура женщины. Свет из алтарного окошка падал ей на голову и плечи, ниже все тонуло во мраке. Он не заметил и не услышал, как она появилась. Просто возникла из небытия, пока он елозил по усыпанному стеклом полу и стонал от боли. Стройная, неподвижная женская фигура, укутанная в белое с головы до пят, святая Уинифрит, облаченная в саван, истлевший много веков назад. Голова и лицо святой были скрыты под тонкой вуалью, а вытянутая рука указывала на перепуганного монаха. Он отпрянул и на коленях попятился по полу, бессильно взмахивая руками в тщетных попытках оградиться от нее. Неистовые слезы хлынули из его глаз, и безумные речи полились с его губ. «Я сделал это ради тебя, ради тебя и нашего аббатства!» «Я совершил это ради преумножения славы нашего ордена. Я свято верил, что имею на то дозволение твое и Всевышнего, ибо Он противился воле Господней. Он хотел оставить тебя здесь. Сделав это, я поступил, как надлежало». «Сделав что?» Требовательно и резко вопросила дева. «Говори прямо и рассказывай все». Я дал Жерому Рому настою, подлил ему в вино, а когда он уснул, я тайком пробрался в лес и затаился в кустах возле тропинки. Завидев Крисарта, я последовал за ним и я сразил его. О сладостная, святая Уинифред, ты не можешь проклять меня за то, что я поразил нечестивца, дерзнувшего выступить против благочестивого замысла. Ты ударил его. «В спину!» — донеслось оттуда, где виднелась бледная фигура, и неожиданный порыв холодного ветра пронесся по часовне, слегка шевельнув вуаль на ее голове и пронзив до костей Колумбануса. Повеяло холодом могилы, как если бы его коснулась восставшая из мертвых. А она... Она, несомненно, стояла теперь на шаг ближе к нему хотя Колумбанус и не видел, чтобы она сдвинулась с места. Ударил в спину, как предатель и подлый трус. «Признай это! Рассказывай все!» «В спину!» — пролепетал Колумбанус, словно побитый пес. Он пятился на четвереньках, пока не уперся в стену. Отступать дальше было некуда. «Я признаю это! Я сознаюсь во всем!» «О, милосердная святая, ничто от тебя не укроется. Жалься надо мной, пощади меня. Я сделал это ради тебя, только ради тебя». «Ты сделал это только ради себя», — прозвучал обвиняющий голос, холодный и обжигающий, словно лед. «Ты думал лишь об одном как достичь высокого положения и власти в ордене и в угоду своему честолюбию лживыми уловками, возбуждал к себе внимание и почтение, кощунственно убеждая легковерных в том, что стяжал особое мое расположение. «Я знаю, к чему ты стремился, чтобы вся слава досталась тебе, чтобы тебя сочли избранником небес и светочем благочестия, И тогда ты смог бы стать приором в обход брата Ричарда. А если удастся, то обойти и приора Роберта и сразу стать аббатом. Ты вознамерился увенчать свою голову Митрой, стать самым молодым прилатом в Англии, а то и во всем христианском мире. Я вижу тебя насквозь, ибо мне ведомы такие, как ты». «Безжалостные негодяи, готовые на все, лишь бы добиться власти!» «Нет-нет!» — заскулил Колумбанус, задыхаясь и вжимаясь спиной в стену, ибо, он отчетливо видел это, она приближалась, исполненная холодного гнева, и ее протянутые к нему руки источали смертельную угрозу. «Все это ради тебя! Только ради тебя! Я верил, что исполняю твою волю!» «Мою волю?» — в голосе зазвучала уже ничем не сдерживаемая ярость, он разил, как кинжал. «Ты хочешь сказать, что я возжелала зла? Я повелела тебе совершить убийство?» Забывшись, она сделала один лишний шаг. Охваченный паническим страхом Колумбануса, вдавившись в стену и издавая нечленораздельные звуки, выставил вперед руки и беспорядочно замолотил ими в воздухе, лишь бы только не дать ей приблизиться. Случайно его левая рука задела вуаль и стащила ее с головы девы. Ее темные волосы рассыпались по плечам. Пальцы Колумбануса коснулись ее щеки, И там, где должен был находиться костлявый череп с зияющими провалами глазниц, он ощутил гладкую, упругую плоть. Вой дикого ужаса сменился торжествующим воплем. Он, еще мгновение назад больше всего на свете боявшийся соприкоснуться с ней, крепко вцепил свои густые темные волосы, что что осоображал Колумбанус быстро. Ему потребовался всего миг, чтобы понять, что он коснулся живой женщины, из плоти и крови, и немногим больше, чтобы догадаться, кто она такая, и в какие силки он угодил с ее помощью. Но ведь она одна, — вихрем пронеслось у него в голове, — и, судя по всему, расставила ему свою западню в одиночку. Если она спасется, ему конец. Утро еще не скоро» и на то, чтобы замести следы, времени хватит. Если он избавится от нее, тогда ему опасаться нечего. Он вернется в Шрусбери, увенчанный славой». Однако Колумбанус недооценил Шионет. Она ничуть не уступала ему в сообразительности. Услышав в темноте его ликующий крик, девушка поняла, что Колумбанус избавился от страха перед небесами и преисподней — Она ощутила волну, исходившую от него лютой ярости, столь же омерзительной, как и его страх. Шионит инстинктивно отпрянула и высвободилась из его хватки, что стоило ей нескольких прядей волос. Но избавиться от Колумбануса было совсем непросто. Выпустив волосы, он тут же ухватился за саван, в который была закутана Шионит, а прочная льняная ткань так легко не рвалась. Девушка метнулась влево, стараясь оказаться вне пределов его досягаемости, и увидела, как Колумбанус полез за пазуху. Перед ее глазами блеснула сталь. Удерживая шею нет одной рукой, Клумбанус теснил ее, нанося другой наугад яростные удары. «Это тот самый кинжал», — успела подумать девушка, уклоняясь от отточенного клинка. «Тот самый, которым был убит мой отец». Где-то в темноте распахнулась дверь, и по часовне пронесся порыв ветра. Шиунет ловко вывернулась, и клинок рассек воздух. По земляному полу гулко застучали сандалии, и раздался громкий, предостерегающий крик. Словно стрела, опущенная из арбалета, из ризницы вылетел коренастый широкоплечий брат Катфаэль и устремился на помощь. Мертвой хваткой, вцепившись в саван. Колумбанус нанес новый удар. Но Шиунит снова вывернулась, и клинок, метивший ей в сердце, лишь оцарапал правую руку. Потом его хватка неожиданно ослабла, и девушка, потеряв равновесие, отлетела к стене. Колумбанус кинулся к двери и выскочил из часовни, а Шиунит оказалась в медвежьих объятиях брата Катфаэля. Поддерживая девушку могучими руками, Монах с отцовской нежностью и лаской прижимал ее к себе и ворчливо укорял. «Дочурка моя, глупышка, ради всего святого, зачем ты подошла к нему так близко? Я же говорил, что между вами все время должна находиться рака. Беги за ним!» — нетерпеливо воскликнул Шонет: «Неужто ты хочешь, чтобы он ускользнул? Со мной все в порядке. Догони его! Он убил моего отца!» Они вместе бросились к выходу, но Катфаэль ее опередил. Шионет была девушкой сильной, неутомимой и пылала жаждой мщения. Настоящая валлийка. Монах хорошо знал дух своего народа. Охваченная азартом погони, она не чувствовала боли и не замечала, как из рана сочится кровь. Она жаждала крови убийцы и справедливого возмездия. Катфаэль, хоть и был на вид неуклюж, Мчался через кладбище со скоростью молнии, а девушка, не отставая, бежала по узенькой тропинке следом за ним. Стояла темная безлунная ночь, и лишь звезды, усеявшие бархатное небо, струили на землю мягкий мерцающий свет. Тишина и мрак смыкались за бегущими, поглощая топот их ног». Из кустов позади кладбищенской ограды поднялась высокая и стройная мужская фигура и стремительно метнулась к калитке, отрезая беглецу путь к отступлению. Колумбанус заметил это и замешкался, но только на миг. Позади раздавался тяжелый топот сандалий Катфаэля, и в следующее мгновение Колумбанус преодолел растерянность и помчался прямо к калитке, навстречу тому, кто пытался преградить ему дорогу, «Энжелард, берегись!» — вскричала Шеонид. «У него кинжал!» Энжелард услышал ее и за секунду до столкновения кинулся вправо, так что нацеленный в грудь клинок лишь вырвал клок из его рукава. Колумбанус попытался проскочить мимо, но Энжелард левой рукой ударил его сзади по шее. Тот пошатнулся и едва устоял на ногах. Этой краткой заминке Энжеларду хватило на то, чтобы правой рукой ухватиться за ворот рясы Колумбануса и перекрутить его. Но и полузадушенный Колумбанус, резко крутанувшись в обратную сторону, замахнулся на противника кинжалом. Однако теперь Энжелард был готов к этому и левой рукой схватил нападавшего за запястье. Сцепившись, противники застыли, как вкопанные» упершись ногами в землю, силы у них были примерно равны. Но это продолжалось недолго. Не обращая внимания на то, что Колумбанус вцепился ему в горло, Энжелард скрутил запястье врага и выворачивал ему руку, пока онемелые пальцы Колумбануса не разжались и клинок не упал на землю. Оба противника бросились за кинжалом, но Энджелард успел дотянуться первым и, подхватив оружие, с презрением отшвырнул его в кусты. Теперь они схватились голыми руками, но на сей раз борьба закончилась быстро. Энджелард сжал Колумбануса в стальных объятиях, так что тот, задыхаясь, мог лишь затравленно озираться по сторонам в тщетной надежде отыскать путь к спасению. Но спасения не было». «Это тот самый человек?» — спросил Энжелард. «Да», — ответила Шионет. «Он во всем сознался». И тут в первый раз Энжелард посмотрел не на своего пленника, а на стоявшую позади девушку. Мягкий звездный свет падал на нее, и глаза его, привыкшие к сумраку ночи, видели все почти так же ясно, как днем. Он заметил ее растрепанные волосы и встревоженный взгляд. А потом увидел, что левая рука ее кровоточит, и белое покрывало, в которое она была завернута, закапано кровью. При свете звезд нельзя было различить цвет пятен, но Энжелард знал, что это ее кровь, и кроваво-красная пелена встала у него перед глазами. Этот подлый трус убил человека, который дал ему, Энжеларду, кровь и был его другом, несмотря на все разногласия». А теперь негодяй пытался убить его любимую, дочь его покровителя. «Ты посмел?» «Ты осмелился коснуться ее?» — вскричал Энжеллард, не в силах сдержать охватившего его гнева. «Ты никчемная монастырская крыса!» Схватив Колумбануса за горло, он оторвал его от земли. Словно крысу, которой он его и назвал, Энжеллард встряхнул Колумбануса в воздухе, и швырнул на землю. «Вставай!» — вскричал он, возвышаясь над поверженным врагом. «Поднимайся! Я дам тебе время перевести дух, а потом тебе придется сразиться со мной насмерть, лицом к лицу. Это тебе не в кустах прятаться, чтобы нанести предательский удар в спину или бросаться с кинжалом на беззащитных девушек. Отдышись, а когда придешь в себя, я покончу с тобой». Шиунет бросилась Энжеларду на грудь и, обняв его, оттеснила от распростертого на земле противника. «Не надо. Не трогай его. Я не хочу, чтобы у тебя были нелады с законом. Пусть даже пустяшные. Но ты же ранена. Он хотел убить тебя. Это пустяки. Просто царапина. Кровь течет, но ничего страшного». Энжеларда трясло от гнева, но постепенно он овладел собой. Юноша обнял и привлек к себе Шиунет, а поверженного врага с презрением пнул ногой. «Эй ты, вставай, я тебя не трону, не стану пачкать руки. Пусть тобой занимается закон». Однако Клумбанус не пошевелился и не издал ни вздоха, ни стона. Все трое возрились на него в тревожном молчании. Он лежал неподвижно, слишком уж. «Неподвижно для живого существа». «Ишь ты, притворяется!» «Хитрый, как лиса», — сурово промолвил Энжеларт. «перепугался, что придется отвечать, и хочет вызвать к себе жалость. Я слышал, что он мастер на такие штуки». «Однако редко бывает, чтобы тот, кто прикидывается, будто лишился чувств, заслышав, что о нем говорят, не перестарался и не выдал этим себя» а полная отрешенность Колумбануса не выглядела нарочитой. Брат Катфаэль опустился на колени рядом с Колумбанусом и легонько потряс его за плечи. Голова лежащего бессильно мотнулась, и Катфаэль выпрямился с глубоким озабоченным вздохом. Затем он снова склонился над Колумбанусом, положил ему руку на сердце, присмотрелся к полуоткрытому рту, пытаясь уловить признаки дыхания, и, наконец, взяв в руки его голову, слегка повернул ее. Голова Колумбануса откинулась в сторону и осталась в таком положении, столь невероятном, что Анжелард и Шиунет поняли худшее, прежде чем Катфаэль поднял на них глаза и промолвил, обращаясь к Анжеларду. Долго бы тебе, приятель, пришлось дожидаться, пока он переведет дух. Я гляжу, ты силы своей не знаешь. Он мертв. Ты ему шею сломал. Потрясенные и озадаченные они уставились на распростертое тело. Похоже, до них еще не дошло, чем грозит такой поворот событий. Для Энжеларда и Шилнет это был просто несчастный случай. Никто не хотел такого исхода, но в конце концов в том, что произошло, заключалась своего рода справедливость. Однако Катфаэль предвидел, что разразится скандал, который может исковеркать судьбы юных возлюбленных, да и не их одних. Будь Колумбанус жив, они сумели бы принудить его повторить свое признание в присутствии уважаемых свидетелей а какие доказательства его вины остались у них теперь вокруг вновь царили тишина и покой как будто и не было разразившейся в ночи смертельной схватки никто кроме них троих ничего не видел и не слышал ближайшее жилье находилось не близко и это рассудил катфаэль на худой конец позволит выиграть время мертв ошарашенно протянул энжелар С чего бы это? Я всего-то его легонько встряхнул. Не может же человек просто так взять да помереть. А вот он умер. Такого признаться я не предусмотрел. И теперь теряюсь в догадках, что же нам делать, произнес Котфаэль без укора, но в то же время давая молодым людям понять, необходимо что-то предпринять» и чем быстрее, тем лучше. А быть, всем им не мешает пошевелить мозгами. «Что делать, говоришь, — в недоумении переспросил Энджелард. Юноша, похоже, так и не уяснил всей опасности сложившегося положения, и все дальнейшее представлялось ему простым и ясным. Надо позвать отца Хью и твоего Приора и рассказать им обо всем, что тут стряслось. А как же иначе? Жаль, конечно, что я убил этого малого, Ну, честно говоря, особой вины я за собой не чувствую. По-видимому, Энжеларду и в голову не приходило, что другие могут счесть его виновным. Катфаэль был невольно тронут его простодушием. Рано или поздно жизнь паренька обломает, но пока даже ложное обвинение не поколебало его уверенности в том, что люди разумны и справедливы, и лучше всего говорить правду». Зато, — подумалось Катфаэлю, — похоже, что Шиунет вовсе в этом не уверена. Девушка тревожно молчала, видно, поняла, что дело приняло дурной оборот. Меж тем рана на ее руке продолжала кровоточить. «Пусть-ка займутся тем, что не терпит отлагательства», — решил Катфаэль. «А вот я тем временем что-нибудь придумаю». «Ну, хватит бездельничать», — заявил монах. «Энжелард!» помоги-ка мне оттащить эту падаль обратно в часовню. А ты, Шионит, поищи его кинжал. Нельзя оставлять его валяться в траве, не ровен час кто-нибудь найдет. А еще тебе надо промыть и перевязать рану. Там, за кустом боярышника, я видел ручей. А уж полотна на повязку у нас, слава богу, хватит. Юноша и девушка доверяли монаху безоговорочно и выполнили его указания, не задавая вопросов. Правда, Инжелард... Бережно перевязав Шианит руку и убедившись, что рана не опасна, опять заладил свое, уверяя, что самое лучшее — это ничего не скрывать, ибо если правда и может навлечь на кого-то бесчестие, то только на Колумбануса. Катфаэль тем временем возился с кремнем и трутом. Он зажег свечи и добавил масло в лампаду, из которой сам и отлил изрядную порцию перед тем, как Шианит спряталась подсвисавшими из-под раки святой Уинифред алтарными покровами. Покончив с этим, он обернулся к Анжеларду и назидательно промолвил. «Ты, видать, думаешь, что ежели не сделал ничего худого, а мы все трое выступим и обличим негодяя, то весь свет нам тут же поверит?» «Как бы не так, сынок. Я в таких вещах больше смыслю. Признание Колумбануса, то, что мы с Шиванец здесь слышали, — Это единственное доказательство его вины, которое у нас есть. Точнее сказать, которое у нас было. Потому как теперь мы и того не имеем. Будь он жив, мы бы снова выколотили из него правду. Но покойник такого удовольствия нам не доставит. А чего стоит наше обличение без доказательств? Так что не тешь себя пустыми надеждами. Вздумаем мы обвинить Колумбануса... Разразится страшный скандал, бросающий тень на репутацию шрусберийского аббатства. А этого Бенедиктинский орден никогда не допустит. Принц и епископ поддерживают приора, и против нас объединятся и духовные, и светские власти. Скажи мне, кто сможет противостоять такой силе? Уж во всяком случае не чужеземец без роду племени пойми что орден ни за что не позволит поставить под сомнение свое право на мощь святой уинифрит и если мы сунемся со своей правдой они заявят что отъявленный негодяй которого уже разыскивают за одно убийство в отчаянии совершил второе а теперь плетет небылицы чтобы избежать кары за оба злодеяния жаль что все так обернулось Я ведь сам предложил Шионет позвать тебя, чтобы ты покараулил в засаде на случай опасности. Ну да ладно. Твоей вины тут нет. Я все это затеял, с меня и спрос. Только о том, чтобы выложить правду от Хью, Бейлифу или еще кому, ты и думать брось. До утра у нас время еще есть, и надо употребить его с пользой. Запомни, что правда... Это не единственный путь, ведущий к справедливости. «Да разве они посмеют усомниться в словах Шиунет?» — упорно твердил Энжелард. «Глупый мальчишка. Да они просто скажут, что Шиунет лжесвидетельствует, желая спасти возлюбленного, да и вопреки собственной природе. Вспомни-ка, на что пошел из-за любви Перидар». А что до меня-то, во-первых, я не имею особого влияния, а во-вторых, мне хотелось бы выручить не только вас, но и всех, кто ни в чем не виновен, но так или иначе замешан в эту историю. Взять хотя бы нашего Приора. Он, правда, человек костный, высокомерный и порой упрямый, но все же не лжец и уж всяко не убийца. Да и весь наш орден никак не заслужил, чтобы его ославили из-за какой-то паршивой овцы, как этот Колумбанус А сейчас помолчите, мне надо поразмыслить И вот еще что, пока я думаю, уберите-ка с пола осколки от этой склянки из-под отвара К утру в часовне должно быть чисто, как будто здесь ничего и не происходило Юноша и девушка послушно взялись за уборку, а монах призадумался, выискивая выход из этого тупика. «Ты мне вот что скажи», — помолчав, обратился он к Шионит. «Как-то ты догадалась вложить столь пламенные речи в уста святой Уинифрид? У тебя получилось лучше, чем мы поначалу задумали. Особенно, когда ты сказала, что вовсе не собиралась покидать Гвитерин и что Крисарт был не просто честным человеком, «А твоим избранникам?» Девушка удивилась. «Я что, и правда так говорила?» «Именно так. И вышло это удачно. Хоть мы об этом вроде и не договаривались. Что тебя надоумило?» «Сама не зная, отозвалась озадаченная Шиунет. «Я даже не помню, что говорила. Слова лились, как будто сами собой». «А может быть», — вмешался Энжелард, «эта святая решила наконец сказать свое слово?» А то ведь все эти монахи толковали лишь о своих видениях и объясняли как им вздумается. А спросить саму святую, чего она хочет, никому и в голову не пришло. Считали, небось, что им виднее. «Устами младенца глаголят истина подумал Катфаэль, который, кажется, начал понимать, как можно устроить все наилучшим образом. Если кто и останется доволен исходом всей этой истории, то в первую очередь сама святая Уинифред. Ну а если удастся удовлетворить всех, то лучшего и желать не приходится. Взять, к примеру, Колумбануса. Всего несколько часов назад он на глазах у всех молил святую позволить его душе покинуть бренное тело и распроститься с суетным миром. Что ж, можно считать, что его желание исполнилось. Бедняга, конечно, не ожидал, что его поймут буквально, а не то поостерегся бы обращаться к Уинифред с подобной просьбой. На самом-то деле он хотел наслаждаться жизнью на грешной земле, греясь в лучах славы. Но святые, в конце концов, вправе предполагать, что взывающие к ним искренне в своих молитвах. «А что, если уста Мишионет?» «Действительно, — говорила святая, — подумал монах, — кто я таков, чтобы подвергать это сомнению? И если она и впрямь желает остаться в Гвитерине, что очень даже похоже на правду, то не следует ли ей в этом помочь? Могилу, где она покоилась, недавно раскапывали, и если раскопать ее еще раз, никто этого не заметит. Шионид взглянула на монаха, и на лице ее появилась робкая, доверчивая улыбка. «По-моему, ты уже начал понимать, что тебе нужно делать», — промолвила девушка. «По-моему», — отозвался Катфаэль, — «я уже начал понимать, что нужно делать всем нам. Так вернее будет. Давай-ка, Шионид, принимайся за дело, и можешь не спешить». Для нас с Анжелардом занятие тоже найдется. Возьми свое покрывало и расстели его под кустами боярышника. Там, где они уже начали отцветать, но цветы еще не осыпались. Потряси кусты и собери побольше цветков. Помнится, когда он последний раз видел святую, она явилась ему в облаке белых цветов, которые источали сладостный аромат. Ну что ж, у нас будет и то... И другое. Так ничего и не поняв, девушка послушно взяла льняное полотнище, послужившее ей саваном, и отправилась в заросли боярышника. «Дай-ка сюда кинжал», — попросил монах Анжеларда, когда Шио ушла. Он вытер клинок вуалью, которую Колымбанус сорвал с головы девушки, и поставил свечи так, чтобы свет падал на восковые печати, которыми была запечатана рака. «Слава Богу, что он не истек кровью. Рясы и вся одежда не запачканы и не порваны. Ну-ка, раздень его!» Катфаэль ощупал первую печать. Слой воска был достаточно толстым, а лезвие кинжала тонким и острым. Удовлетворенно кивнув, монах поднес острие клинка к пламени лампады. Задолго до рассвета все было сделано. Втроем они спустились к поселку и остановились на опушке леса, откуда начиналась кратчайшая тропинка, ведущая к усадьбе Крисарта. окровавленные покрывало и осколки стекла Шиунет захватила с собой и закопала в лесу. Благо, что слуги, засыпавшие могилу Крисарта, оставили лопаты рядом, чтобы подровнять холмик на следующий день, и не пришлось за ними бегать. Это сберегло им добрый час времени. Но «Ну, теперь шума не будет», — заявил Катфаэль, когда они остановились у развилки. «Никакого шума и никаких обвинений. Я думаю, что ты можешь взять Анжеларда с собой в усадьбу. Пусть только из дому носа не кажет, пока мы не уедем. А как только мы уберемся, в не снова настанет мир». И не надо бояться, что Бейлиф вздумает преследовать Энжеларда или Джона. Я шепну словечко на ухо Передару, тот передаст Бейлифу, а Бейлиф перескажет принцу Овейну. От сухью тому мы вовсе ничего не станем рассказывать, к чему отягощать совесть простого, доброго и честного человека. И если монахи из Шрусбери останутся довольны, и Гвитеринская община тоже — потому как шило в мешке не утаишь и слухами земля полнится, никому и в голову не придет болтать лишнее и портить обедню. Мудрый государь, а Авеин Гуинецкий представляется мне именно таким, предпочтет оставить все как есть. Весь Гвитерин, промолвил и Шиунет, поежившись при этой мысли, соберется завтра посмотреть, как вы заберете раку с мощами. Чем больше народу, тем лучше». Нам нужны очевидцы, охи и ахи, изумление и восторг. Я, знаешь ли, великий грешник, — добавил монах, размышляя вслух, — но тяжести греха почему-то не ощущаю. Может ли цель оправдывать средства? Вот что мне хотелось бы знать. Я знаю только одно, — это звалось Теперь мой отец может упокоиться с миром. И этим я обязана тебе. «И не только этим. А помнишь, как я увидела тебя в первый раз, когда с дерева соскочила? Я ведь тогда подумала, что ты такой же, как все монахи, и не захочешь на меня смотреть. Дочка, надо вовсе ума лишиться, чтобы не захотеть на тебя смотреть. Я уж так смотрел, глаз не мог оторвать, и буду помнить тебя до конца своих дней». «Но вот как, дети мои, вы сумеете устроить свои дела, когда я уеду и не смогу вам больше помогать?» «Все будет хорошо», — сказал Анжелард. «Я чужеземец и по закону могу расторгнуть соглашение с моим господином, отдав ему половину своего имущества и снова став свободным человеком. А ведь теперь моя госпожа Шионит. И когда он будет свободен, — добавила Шионит, — Никто не сможет помешать мне разделить с ним мое достояние. Это будет только справедливо. Дядюшка Меорис препятствовать нам не станет. Примириться с этим ему будет совсем не трудно. Одно дело — выйти за безродного и подневольного чужеземца, а совсем другое — за вольного человека. К тому же за наследника Монора — Пусть даже до поры он и не может вступить в права наследования. Особенно, — согласился Катфаэль, — если дядюшка давно заприметил, что никто во всем королевстве не умеет управляться со скотиной лучше этого паренька. Во всяком случае, — подумал монах, — эти двое счастливы. И надеюсь, что Крисарт не осудит их за это. Он всегда был отходчивым человеком. Пришло время расставаться. Энджеллард, не мастер произносить долгие речи, поблагодарил монаха коротко и сердечно. Шионет, уже собравшись и те, обернулась, порывисто бросилась к Этфаэлю на шею и поцеловала его. Поцеловала на прощание, ибо монах посоветовал им обоим не показываться в часовне. Она ушла, А голова Катфаэля еще долго кружилась от сладкого пьянящего аромата боярышника. По дороге к дому от Сахью брат Катфаэль завернул к мельничному пруду и зашвырнул кинжал Колумбануса в темный глубокий омут. До да заутренне оставалось не более часа, и монах решил хоть немного поспать. Как все-таки хорошо, подумал он, укладываясь на сеновале, что братья, мастерившие раку, оказались такими дотошными и догадались залить швы изнутри свинцом.